Факто за тебя и её написал. Востриков. Она не верит, что от меня может исходить что-то стоящее. Но ведь я результат её генов, любви и труда. Значит, она не верит в себя. Да, так я о чём. Я лежала в бреду, в котором всё понимала. Я понимала, что у меня забрали прошлое, обрубили у моего дерева корни. А правильнее, ашпарили эти корни кипятком. У меня опозоренное настоящее. Моё настоящее выброшено на обозрение, как взорванная могила, когда на поверхность взлетает то, что должно быть скрыто на 3 м под землёй. У меня отобрали будущее, потому что будущее варится из того, что сейчас. А моё сейчас это швы и шрамы, которые горят и болят, как у солдата после войны. Притом война проиграна. было быть как у немецкого солдата. Не знаю, как солдаты, а генералы бывало стрелялись после проигранных сражений. Я скорее генерал, чем солдат, потому что без пяти минут доктор биологических наук и почётный член французского города Нура. Французы избрали меня за то, что я принимала участие, или как сейчас говорят, активное участие в создании международного симпозиума биологов в городе Нуре. Городу это было лестно, а биологам Полезно собраться всем вместе и доложить о своих делах, а заодно посмотреть Францию. Вы спросите: "Зачем мне это надо?" Ответ прост и непритязателен. Я люблю свою работу и хорошо её делаю, но мне надо, чтобы все видели, что это хорошо. И мало того, что видели, а выразили бы вслух. Сказали бы: "Молодец, пять". А я бы потупилась или зарделась, или то и другое, уж как получится. Если бы Юрий Гагарин не сделал своего витка и был скромен, это совсем другое, чем он облетел вокруг Земли и был скромен. Исходные данные одинаковы: скромен и тут, и там, но во втором случае все это видят и знают. Мой муж, например, совершенно лишён числа. Он человек двух-трёх людей. Ему для равновесия, с миром достаточно двух-трёх близких человек. От пяти он уже устаёт. А целый город ну, ему ни к чему. От целого города он бы просто сошёл с ума. То, что он делает, он делает хорошо, но ему достаточно знать это одному. У него нет комплексов. Ему не надо самоутверждаться. Хотите знать, чем я занимаюсь? Я создаю искусственное счастье. Естественный вопрос: а что это такое? Объясняю, когда человек испытывает стресс или средние силы неприятности, в кровь выбрасывается гормон под названием адреналин. Это всем известно. Адреналин состоит из аминопептидов, белков, но не будем вдаваться в подробности, мы же не на симпозиуме. Далее, когда человек испытывает счастье, в его кровь тоже выбрасывается гормон, но вот какой неизвестно. Я занимаюсь тем, что пытаюсь выделить этот гормон счастья. Когда его формула будет найдена, то станет возможным создавать аналог химическим путём. И тогда счастье будет продаваться в аптеках в таблетках и ампулах. Рубль 20 упаковка. Я назову этот препарат Альбина. Счастье должно называться нежным женским именем. Таблетка Альбины вместо шаровой молнии в грудь ушёл мозг подруги и очень хорошо. Итак, на чём я остановилась? А сейчас я перекатываю голову по подушке. Она тяжелая и звонкая от боли, в нее можно постучать, как в колокол, и она загудит. В груди прочно застряла шаровая молния, и я плавлюсь в собственных страданиях. Потом я перестаю перекатывать, но продолжаю плавиться. Я утыкаюсь лицом в подушку и плачу, но иначе, чем всегда. Так плачут в детстве, и во сне, и в ночь перед казнью.